Глава третья. Сотников А.А. Романтик и прагматик. Держатель руля. Пропади бы он пропадом. Ой, ой, ой. А попками-то один хрен виляют. Женщины, уже по пути на лестницу, начавшие меня язвительно обсуждать, вышли из зала и закрыли за собой тяжелую дверь. Они даже если сердитые, все равно дверь аккуратно закрывают. Это в телевизионных сериалах они ими хлопают. В жизни женщина дом бережет, инстинктивно. Не идиотки, они в проценте есть, как же без такового. Но тут их нет. Злые, но умные стервы. Хорошо мне наругался в волю. А все равно их люблю. Вообще, для меня женщина чудо. Любая и в любом возрасте. Могу просто смотреть за незнакомой женщиной, безотносительно ко времени, пространству, плотским или духовным исканиям, любоваться самим способом ее общения с этим миром и этими людьми, наслаждаться нескончаемой пластикой движения. Для того ей вовсе не нужна натренированная балетность или какие-то там липовые стандарты мягких форм. У зрителей мужчины. Руки любой женщины двигаются единственно верно. Мужик так никогда не сумеет. Эта чарующая микропластика есть во всем и у всех женщин. И она останется с ними до самой смерти. Повторить ее невозможно, забыть не получится. Так что просто научитесь внимательно и с восторгом смотреть на женщину. Каждую. И вам отверзнется. Научитесь просто удивляться самому факту, что женщина есть на свете. Удивляться. Ну как эта природа смогла такое чудо создать, а? Собственно, это и есть главное чудо всего сущего. А мы так, ее дубоватые помощники в выживании. И отказываться от возможности прожить всю жизнь рядом и вместе с любимой женщиной могут только зеленые морды из НЛО. Ибо не дано им, кривоглазым и плоскодушным, а нам дано. Да. Но я тут могу сейчас целое эссе бабахнуть, так что подвяжу эмоции. Это у меня плановое совещание закончилось с женским комитетом. Диалектика, друзья, диалектика. Когда кони сыты, они бьют, ну вы знаете. Один из вопросов, поднимаемых женкомом, Привлечение к уголовоенным делам молодых пацанов Анклава. Я не буду тут приводить аргументов наших женщин. Любой здравый человек легко представит их себе и публике в полной мере. Понимаю все. Да только нет у нас иного выхода. Мало мужиков для мужских дел. Однако эмоции свое дело делают. И к концу совещания завелись все. Под занавес я честно попытался успокоиться сам и успокоить милых дам. Поэтому резко переключился на другой тон и стиль и выдал вот это. Да вы, Эльвира Иннокентина, делайте как хотите. Откосить своего пацана всегда можно. Только вы, женщина. И с вами мужской вопрос. Армия и прочие игры на свежем воздухе не обсуждаются. Просто потому, что так не должно быть. Пауза, пусть прислушается. Но я поясню, преувеличенно вежливо молвил я, у женщины любой, есть главная задача. И она, очевидно, свята. Удивитесь! Однако и у мужчины есть главная задача. В смертный час умереть, но спасти женщин и детей. Для того они и есть мужчины. Для того все мужчины в определенный момент встают на охрану и стоят в ней, положенные. Называется это отдать долг. Повезло, и войны на деле не случилось, иди домой, живи себе дальше, певцо потягивай. Не повезло, изволь повоевать, ибо больше некому. Выполнил, не выполнил. И все. И весь итог. Без этих функций мужчина просто нахрен не нужен для жизни на Земле 5. Достаточно будет небольшой группы трудней. Не хотите отдавать в армию или в сталкеры? Откосите его, это можно. Медики, я вижу, уже готовы вам помочь. Но знайте, вы подкладываете под него такую бомбу, кой вам, как женщина, не понять никогда до конца дней своих. А он всю жизнь себя будет осознавать не до мужчины. Вот как-то так и закончили. С упоминанием неизбежного. «Ну, конечно, у вас-то своих детей еще нет!» «Тут я неудачно попробовал отшутиться!» «А может, у меня девочка будет?» Женщины как-то странно притихли. «Вы, Алексей Александрович, напрасно рассчитываете на упрощение родительской участи?» Тихо сказал Зенгер, покривившись, словно от боли. «Посмотрела на меня, как Индира Ганди на Шуру Балаганова?» С дочками еще страшнее. С ними всегда страшно. И замуж страшно выдавать. Вдруг муж окажется скрытым семейным маньяком или садюгой-самодуром. Разве же это редкость в наши дни? А уж если алкоголик. Рожать. в природах и умереть можно. Да и рано, как считают многие родители. И вы непременно так же скажете в свое время. Пусть доченька погуляет, пока молодая. От коси. Да и девочки косят. Не хотят они нынче ни замуж, ни детей заводить. Так что не зарекайтесь, молодой человек. Чуть не убила. Давно я себя не чувствовал таким юным пестолом. А ладно. Вопросы порешали, напряжение сняли. Я подошел к любимому окну с витражами, не открывая его, посмотрел на вверенное мне хозяйство. Жизнь кипит. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что альтернативная история лежит в категориях сослагательных и почти всегда фантастических, вероятность резких и непредсказуемых изменений привычного нашего бытия, отныне рядом с нами они вполне реальны. Я это точно знаю. Ждите. Мне же, стоит только посмотреть в это окно. Сегодня у меня разъездной день по плану. Буду посещать удаленные объекты. Смотреть своими глазами, как там идут дела, что нового, какие есть проблемы и успехи. День это условно. Вполне могу и не уложиться, и тогда придется ночевать в каком-либо поселке. Как такое возможно, если меня мертво держит в замке ежедневная поставка ровно в 12? Сейчас расскажу. Но сначала сообщу, что захваченный накануне Бероевым, лидер Беларус в качестве ложной приманки, выпущенной пакистанцами при отходе. Скончался вследствие тяжких огнестрельных ранений сегодня в 7.23 утра на больничной койке. Откуда такая точность? Да оттуда, что именно в этот момент у меня в операторской ништячно тренькнуло знакомым рингтоном. Все, монокластер иссяк. Больше на планете живых белорусов, кроме как влившихся в наш анклав, нет. Хорошо, что он сам помер. Иначе? Под лица пришлось бы публично расстреливать у серой крепостной стены. А это очень плохой вариант. Нет, я с легкостью подпишу приговор такой крайней степени наказания, если за дело. Но тут... За расстрелом бывшего главного белоруса, у которого я как бы отобрал монокластер, неизбежно станет гнилая политика. И эта вечная госпожа будет стоять там, пока не кончится народная память. Она никогда не кончится ибо это уже анналы истории. Так что хорошо, что Сотников не расстрелял своего политического соперника. Хоть был он подлый предатель, наведший банду отморозков из числа пакистанских раздражителей на легкую добычу. На свою базу не повел, знал местность и понимал, что на машине близко не подъедешь, а лесом из-за болот не пройти. Вот и указал на кордон. Хорошо, что влюбленная парочка их вовремя засекла на подходе. Правда, голубки до сих пор лечатся в медцентре, но почет и уважение им отлились полной мерой, не забудем. Так что награда нашла героев, получите приз. Анклаву «Россия» приз на этот раз полагался особый, вариативный. Первый раз такое. Смотрящие предоставили возможность выбора, а не кинули в меня очередной пушкой. «Значит, нормально мы идем, вектор правильный» раз такие послабухи начались. Так как время обдумывания было стандартное, 40 минут, то я спокойно вызвал к себе Бероева с Гонтой, а заодно и Дугина с Ковтанюком. Кстати, эти 40 минут даются лишь в том случае, если я нахожусь в комнате, а смотрящие знают, где я нахожусь. Если меня нет в замке, сигнал повторится позже, награду не заберут. Ну вот, вызвал я спортсменов на корт, Дунул в свисток, после чего с наслаждением наблюдал за парной схваткой титанов. Побороться им было за что: либо 4 дышика со станками, лентами и изрядным количеством патронов, либо металлообрабатывающий и прочий инструмент, готовым комплектом с суммарным весом 3600 кг. Жаркая была битва. Жаль недолгая. К моему большому удивлению. Стороны оказались отлично подготовленными к такому диспуту. Чувствовалось, что подобные варианты обдумывали не раз, аргументы готовили. И я это решение почти принял, но честно слушал и тех, и других, проверяясь на ошибку. Через двадцать минут поднял руку, разводя бойцов по углам, и вынес вердикт. — Все, берем инструмент. — Ну почему? — выдохнул Гонта. «Потому, Гриша, потому, потому, что сам я в жизнь столько добра не наберу, просто не найду под него окон. Металлообрабатывающий инструмент — штука тяжелая, очень, сплошной металл. Сейчас каждый пулемет дорог, нам бы поселки ими оснащать». Голос Гонты был не особо приятным, елейно-ехидным. «Не бей по-больному, Гриша, все драки кончаются». А инструмент остаётся. Закончится? Александрович, ты представляешь, какие драки могут быть впереди? Вставил Беролик. Не так, как ты, Руслан, честно скажу. Но вот другое хорошо представляю, ответил я с самым непреклонным видом. Что будет, если, допустим, через месяц смотрящие нам закроют канал? Посчитают, что уже хватит помогать что мы уже большие, на горшок сами ходим, не промахиваемся. Вот и переведут на самообеспечение. Или же существенно снизят норму веса. А ведь народу к нам прибывает все больше и больше. Мелочная текучка сожрет все. Где возьмем? А как где возьмем? Усмехнулся Гриша, корябая ногтем столешницу. Ты прав, это тоже дефицит. Но что там мне подсказывает что пулеметы вы еще не раз у врагов отожмете. Так ведь? Или Демченко в локалках сыщет, заверил я вояку. А вот резцами и отрезными кругами вы у мочканутых набегающих пакистанцев не разживетесь. Я вообще очень сильно сомневаюсь, что таких, как мы, Орлов, о промышленном производстве заботящихся, на земле пять много. Меньшинство. А остальные на оружие ставку сделают. Даносевское хозяйство. Я и говорю, что впереди всегда должно быть производство, не скрывая чувств обрадовался Дугин. Не всегда. Впереди должен быть безжалостный рационализм, остудил я пыл главмеха. Вот если бы смотрящие ему предложили не Дашки, а БРДМ или БМП-3 на полянку возле замка Скины, я бы ни секунды не сомневаясь, выбрал бронетехнику. Ибо пока что во всяком случае. Это настоящая невидом. Супер-приз и супер-козырь. А банальные пулеметы? Отберете, они тут водятся. Гонтов вскочил, отбежал к окну, приоткрыл створки, закурил и тихонько зарядил по черепичным крышам матом. Выдал длинную размеренную очередь. И тут неожиданно вступил герой. Знаешь, а ведь правы они, Григорий. — Это сейчас наша шишига на готовых запчастях бегает. Настанет время, когда понадобятся и свои. И очень плохо, если это время уже близко. Поторапливаться надо. — Честно говорю, тут перестраховываюсь, — предупредил я. — Да так и есть. Вон сейчас в вулканцех заряжаем, — мечтательно подхватил Евгений Иванович. — Если станочники выдадут качественные пресс-формы то будут вам для Шишиги нормальные манжеты. Гриша медленно развернулся, подошел, сел за стол и с чувством оскорбленного достоинства произнес. Хорошо. Тогда так. Покажите-ка вы нам, инженера, он нарочито ударил на А, что сможете и огнестрел сделать, хоть какой-нибудь. А мы его испытаем, советы дадим, техусловия. А уж если и патроны... Короче, я предлагаю так. Раз тут пошли такие кислые перспективы и базары, то надо создавать военно-техническую комиссию с опытной группой, которые и будут готовить кустарную матбазу военного назначения к часу Х. Вот тогда у меня сердце успокоится, хоть частично. Нам же требую компенсации. Обеспечь их, главный, дополнительными военпоставками, а? Добро! Сразу согласился я, не давая инженерному корпусу опомниться. Принимается в целом! И пошел жать кнопку. Вскоре на черную панель рухнули тонны инструмента. Странное у меня возникло ощущение, когда мы в пятером стояли в операторской и смотрели на эту гору металла в коробках и ящиках. Обычно ты сразу чувствуешь, глазами видишь явную материальную ценность полученного. Тут этого не было. Зато было ощущение задела. Поверьте, это дорогого стоит. Вызвав отряды несунов, начали осматривать добытое. Смотрящие скинули годный комплект, не подвели. Чего только нет. Ножи и пилы дисковые с фрагментами к ним, фрезы, мехполотна, твердосплавные пластины и напайки, абразивные и шлифовальные, отрезные алмазные круги, хоны, токарные, долбежные и строгальные резцы, зуборезный и резьбообразующий инструмент, развертки, зенкеры и зенковки, сверла всех типов и видов, включая пушечные, протяжки и шеверы. Твердосплав, разрез, алмаз, металлокерамика, пасты и порошки, точильные камни, ключи, головки, слесарка, столярка, мерительный инструмент от штангенциркуля до нутрометра, а еще разная оснастка, делительные головки. Да тут просто дикая номенклатура. Ее в компьютер заносить замучишься. Я взял в руки пачку сверл, Прочитал надпись на яркой картонной упаковке Сэндвик Бачу. Вопросительно посмотрел на Дугина. Тот вопрос заметил, поднял вверх сразу два больших пальца. Ну и хорошо. Главмех радуется. Но я тут же разбавил оптимизм Дугина, потребовав от него большую часть ручного инструмента сдать на центральный склад за входу. Иначе быстро все растащат по кондейкам и хатам. Никаких запасов не хватит. Как только началась работа по перетаскиванию всего этого богатства в подвалы замка, где у инженерного корпуса имеются и свои склады, я понял, что очередной плановый сеанс поставки накрывается медным тазом. В операторскую было страшно заглядывать, да и холодно. Двери постоянно настежь, поэтому применил снабженческую хитрость. Давно уже открыл, но возможностью такой пользуюсь редко. Подошел к монитору. И уверенно набрал на планшете. «Перенос суммарных поставок на 5 декабря». В ответ на что получил уже хорошо знакомую строку. «Согласовано». «Самый крупный перенос, пока что пробованный мной, на 3 дня. Вес суммируется. Как я понял, так можно затащить и один кусок железа весом по крайней мере в 1200 кг. Но не пробовал на практике». «Еще!» Я понял, что такая возможность – уже некий бонус, награда за доблестный труд. Посоветоваться бы с коллегами, но тема табуированная, все засекречивается. Несмотря на мгновенность, как всегда в таких случаях, ответа, я твердо убежден. На том конце канала сидит не робот, там нечто разумное, способное принимать взвешенные и по-своему рациональные решения. Смотрящие не собираются плодить глупых лишних сложностей, идут навстречу в том, что не противоречит их генплану. Понять бы еще, в чем же он точно, генеральный. Пока что я ничего иного, полновесно противопоставимого утверждениям Гольдбрыха, измыслить не смог. Теперь свободен до послезавтра. Что для меня критически важно, за последние месяцы я изрядно обупел и прилично отупел в этих стенах. Так что переноску я пока прекратил, чтоб не мешали. Уеду, пусть начинаю. Первым в плане стоял визит в Заостовскую. Вот что тебе сотников летом не каталось по реке, а? Нет, все как обычно, дождался зимы и давай велосипед осваивать. Снега, правда, пока немного, быстро тает. Но он обильно валит каждый день, так что скоро проблема заносов обозначится. А вот температура воздуха южно-зимняя. Такой огромный теплообменник, как наша Волга, сдаваться легким морозом не собирается. Только зашли мы за угол стены, тут же северный ветерок в лицо. Донкан ждал, слегка покачивался у причала. На реке штормит, зловещие свинцовые волны гуляют по акватории. Экипаж ходит по палубе в оранжевых гидрокостюмах. Так станет река или нет? Коломицев утверждает, что нет. Но на всякий случай он уже приготовил себе в качестве отстойника местечко в устье Листрянки. Угробить на ледоходе единственный пароход Анклава мы не можем. Уступив настойчивым требованиям бюро и Дугина, Владимир Викторович согласился на преобразование. Теперь ходовая рубка корабля. Как и некоторые другие участки настроек, изуродованы угловатыми титановыми пластинами, которые вкупе с многослойным кевларом призваны защитить экипаж от огня с берега. Появились бойницы, щели, козырьки. Вид у Дункана грозный. Военно-морской вид. Меня сопровождает Гриша с тремя головорезами. Все под 2 метра ростом. Гонта формирует для мангруппы подразделения тяжелых поездки моя персональная охрана. Уже никаких летних горок, на всех двухсторонние комплекты, сейчас вывернутые на зимнюю сторону. Вот нафильтровали себе бойцов наши армейские командиры. На Годзилу ходить можно. Вояки боятся отпускать меня одного. Твердо намерены сопровождать своего президента даже в толчок. Я уже с ними не спорю. Устал. Хотят, пусть делают. Лишь бы на глаза не лезли. — Приветствую, Владимир Викторович. — Как, готовы? — Ну а как же, Алексей Александрович? — Только вы вот это, — Коломицев поиграл морщинами, — жилетик вот наденьте, не обессудьте, категорически настаиваю. — Так я же в рубки поеду. — А потому как положено, правила такие. Флот у нас, а объем порядок, — в голосе старика зазвенел металл. Еще один жилетик. У охраны уже есть один жилетик для меня. Бронированный. Собирается напялить на шефа в случае едва угадываемой опасность. Стартовали. На воде полное ощущение, что я попал на берег Баренцева моря. Холодно. По-северному ветрено и сыро. Мокрые брызги летят по логан. Но не успевают намерзнуть гроздьями сосули. Не такой уж ему мороз стоит на улице. Даже и не мороз это совсем, болоство курортное. Но стойкое ощущение личной причастности к Великим Арктическим походам позапрошлого века возникает сразу же. Тепло поприветствовал клима. Редко видимся, скучаю. Юный механик, не спеша вышел на палубу, солидно протер руки серой тряпочкой, с силой жал мою кисть. Потом обнялись, а креп парень. — Готовый механик получился, командор, — доложил Коломейцев серьезно. — Как только добудем второй пароход, Корнеев на него пойдет, за новым экипажем присматривает. А Климка у меня будет за главмеха. Ну, Кером со мной едет пятнадцатилетний кабардинец Якуб Шарданов. Опять я нового парнишку взял. Забирают у меня воспитанников, стоит им только опериться. А вот такая нехватка мужских кадров. У Якуба на поясе висит уже ставший традиционным кортик суворовца. Знаменитый боевой нож разработки полковника Рекса Эпплгейта. По инициативе выпускников даже оформилось некое закрытое братство нукеров. Вот вам и зародыши новых элит. Кроме меня, такого драгоценного, Дункан везет за Островскую, снегоход. Пока один единственный. Это тайга классика с системой зажигания Дукатти и электрозапуском. Основная причина приобретения именно их окаянно-отечественных следующая. Данная модель жрет бензин АИ-80, специально адаптированную. Со снегоходами просто беда. У нас же анклав Россия, а не Финляндия, поэтому зима для нас так же внезапна, как и беременность подружки. Проспали заказы? Все. Опомнились, когда снег повалил. Еще неделя, и на квадрах по полям перелискам уже не раскатаешься. Да и охотники резко прозрели. А сколько их брать никто не знает. Вдруг тут зима в одну неделю? С техникой вообще творится полный бардак. Что-то многое ее развелось. Учета движения никакого. Недавно провели очередное транспортное совещание где я категорически потребовал всю лишнюю для зимнего сезона технику объективно определить и поставить на прикол – в аэродроме и в ментовке. Дороги постоянно чистить до грунта будет невозможно, начнутся неизбежные эвакуации, спасения, так что теперь все кинулись писать заявки на снегоходы. С топливом у нас все в порядке, но высших сортов бензина практически нет, хотя присадками я на будущее запасаюсь. Бодяжат по минимуму. Часть трофейных квадров уже перевели на более старые модели двигателей. Я не хочу таскать топливо через канал. Сырье теперь часто беру. Завел в подвале отдельный уголок под госрезерв. Химия и металлы, резина и пластики. Помаленьку копятся. В между речей снега лежит меньше. Сдувает его степной ветер. Гонит вьюгой, в югой, Несет во враги балки и лощины набивает там плотными полосатыми слоями, готовя грядущий бурный паводок в потепление. На правом берегу меня встречал казачий атаман. Семен Михайлович Тугалуков стоял со всеми своими детьми, сам в белой дубленке с отворотами, при пышных усах и серой папахи. И с красным носом, не пойми от чего. Вокруг него пританцовывал в нетерпении веселый и жизнерадостный лохмач, Колли, по кличке Динар, тут же начавший крутиться возле гостей. Подбежал к первому, второму, потом подскочил к одному из бойцов Гонты, на белой штане которого совершенно натурально была выписана голая ветка ивы. Посмотрел, подумал и поставил метку. Пока все ржали, боец гонялся за псиной с автоматом на перевес. Весело смотрю, станицы. Поздоровались. Пошли смотреть хозяйство. В поселении уже 32 жителя. Дома-станицы стоят в ряд на одной улице вдоль берега. Семь рубленых красавцев. Дворы у казаков просторные, с запасом размечали. У всех имеется своя коптильня, баня и беседка. Напротив каждого дома большой сарай и гаражик с мастерской. Обживаются станичники трофейной техникой, а у кого и лодки появляются. Все больше надувные рибы. За сараями личные наделы. Наделы тут без предела. Земли в степи бери не хочу. И земля ведь отменная. Агроном говорит, что сюда надо зерновые переносить. разрабатывают проект общинного хозяйства. Скотины пока нет. Коз, как и ожидалось, франки зажали. Ничего. Мы еще потрогаем вас за вымя, жмоты французские. С арабами мы практически стопудово забились по коровам. Буду брать рогами в оплату за сложный случай излечения египетской элиты. Первый взнос готов. Удаление какой-то позвоночной грыжи и последующий цикл реабилитации по высшему разряду в сестре Саида Нафаля. Кстати, вот этот медико-политический вопрос я и хочу обсудить с Пантьюховыми когда буду на кордоне. А франки мне за одного теленка в атаку коз заторчат, зуб даю. Ох, вспомнил про зубья... А, -а, а Пошел массовый падеж. Годы. Надо бы по своим больным зубам к Зенгерше обратиться. Ленка меня уже поедом ест. Когда, мол, пойдешь? Когда займешься? Тяну до последнего. Страшно до удури. Посмотри, мальчик, как у дяди машинка работает. Франкам я не верю. Они для командора Сотникова более тревожны, нежели арабы, которые вполне понятны и предсказуемы. Насчет египтян перспективы уже ясны. Арабы что? Прикормим, и пусть работают буфером между нами и этими самыми зонами расселения африканских племен. А вот французская президентша, та еще тихушница. Пока я особо не распространяюсь на эти геополитические темы, но время наступит. Благостность намерений и нравов мирных европейских стран, это мы плавали, знаем, даже касательно самых маленьких и незаметных. 70 тысяч эстонских нацистов, повешенные беременные словацкие женщины со вспоротыми животами вдоль дорог Венгрии в 19 веке, и бесчинство семейства Батори в Восточной Европе, походы венгров, чехов, румын и прочих малых тихих европейцев на Россию в составе гитлеровских банд, резня в Одессе, позднее уничтожение Сербии и недавние бомбежки Ливии, все это вполне позволяет мне адекватно оценивать богодуховность и терпимость европейцев, как и их готовность к гнусному. Сложно вспомнить, кто из них не нападал на Русь, по тем или иным поводам и под разными стягами. И когда прозвучит приказ от новых европейских элит, в этих новых Европах на святой поход против Руси призовут всех, как миленьких. Все нытье про нехватку сил сразу закончится. И никто не откосит, все пойдут на пострелушки с русскими. Жаль, вот это не успел я женскому комитету донести. Готовить мальчиков нужно. Шансы будут разные у спецов обученных и у ботвы из когорты затруханных хлопцев. Правление станицы расположено в солидном отдельном здании с большой антенной и триколором на флагштоте. Выше по реке стоит массивная деревянная вышка наблюдение с теплым балконом наверху. Там сменный военный пост ведомства Бероева. Пулемет ДШК, свой радар и радиостанция. Ксеноновые прожекторы смотрят во все стороны. Под вышкой бревенчатый прямоугольник дизельный и хозблока. Рядом гараж с котами. Станица впечатляет. Деловой люд тут обживается. Меня же интересует новое жилое образование – молдаванка. Поселились там две русские семьи, не ставшие казаками, но пожелавшие обосноваться на правом берегу Волги. Вот и еще одна семья, Словацкая, просится переехать сюда. Хочу понять смысл, оценить перспективы места. Дома молдаванки стоят на террасе лощины с металлической локалкой. Мы всей Аравой сели на квадроциклы и покатили туда. Домики молдаванцев будут поменьше казачьих, но выглядят они поуютней, чему способствует небольшой лесок, укрывшийся в лощине. Семьи работают на локалке, люди комплектуют грузы, ведут учет, обеспечивают должное хранение. Здесь тихо, ветер проходит поверху. Походил, посмотрел, в том числе и на объем металла. Много. Вроде Дугин постоянно вытаскивает его на тот берег, а запас все еще солиден. Хороший ресурс. Однако сталкеры в своем план задании поставили приоритет поиска именно такой ЛРГ. Это перспектива, это будущее. Ради такой, ЛР, я даже дам санкцию на войсковую операцию. Заберу безжалостно. Мне становилось ясно, что работы тут хватит надолго. Да и после опустошения такое отличное здание без дела долго не простоит. А уж земли вокруг... После осмотра вернулись в станицу, где Тугалуков затащил нас на чаепитие. Вправление уютно. На столе лежит белая скатерть с кистями, на окнах уголками вышитые занавески. На стене мерцает панель телевизора, а рядом медиаплеер с выносным жестким диском. Идет какой-то фильм. Женщины поставили в центр большой круглый самовар, абрикосовое и малиновое варенье в розетках от скленоржа, блюдо с пирожками и баранками. Вкуснятина. Я смотрел и думал, неужели мы все вот это смогли сотворить? Целая инфраструктура поселений и объектов, нормальное крепкое жилье, уверенно и спокойно живущие люди, отступающий страх перед будущим. Мне уже понятно, что отключи смотрящий канал прямо сейчас, выживем. Слишком глубоко не упадем. Запасы и заделы имеются. А потом и подниматься начнем.